Глава 16. Уверен, что империя будет вами гордиться! Закончил свою речь Андин. Народ, собравшийся на площади, разразился бурными овациями. Многие уже успели хорошо принять на грудь и были рады любому поводу выразить свои эмоции вслух. Мы же стояли на вытяжку в плотном строю и внимали каждому произнесенному слову. 130 юношей и девушек, прошедших огонь и воду и добравшихся, наконец-то, до медных труб. Оркестра нам не полагалось, но собравшаяся толпа местных и так создавала неплохое акустическое сопровождение. Наверняка их было слышно даже на окраинах. После императора от лица академии нас поздравила гранд-магистр Каэлина, на чем торжественная часть мероприятия благополучно закончилась. Теперь до завтрашнего утра новые испеченные курсанты могли отрываться у кого на что хватает финансов. Все радостно рванули кто куда, постепенно растворившись в редеющей толпе. И только наша группа задержалась на площади. Фест решил лишний раз напомнить нам о подобающем поведении и заодно предупредил, что если застанет кого-то мертвецкий пьяным, обратно на двипах тот уже не попадет. Воин Империи должен быть всегда готовым вступить в бой заявил Грандмастер. «В противном случае вы уже покойники, просто еще не знаете об этом. А мертвецы мне не нужны». Из бледных уст некромансера это прозвучало несколько странно. Но пусть он и не являлся живым в привычном понимании, я охотно верил тому, что Грандмастер готов ко всему, как пионер. Скорее всего, он даже не спит вне своего саркофага. По ночам наш холодный во всех смыслах наставник запирался у себя, и оставалось лишь гадать, чем он там занят. Разумеется, нам категорически запрещало заходить в его покои, что еще больше меня раззадоривало. Наверняка у него там спрятано нечто ценное, и кто знает, не пригодится ли это мне, особенно в свете новой информации, которой любезно поделился Иолай. Мрачное напутствие гранд-мастера прервало появление небольшой группы военных во главе с самим императором. Эндин выступал перед подданными все в той же белоснежной броне, двигаясь в ней так же легко, словно на нем обычный мундир. Да и вся его свита в количестве пяти человек оказалась упакована аналогично, разве что шлемов не хватало. «Приветствую, наставник!» Главнокомандующий низко поклонился, а вслед за ним остальные. Хотя там не было никого ниже магистра, судя по характерным орнаментам брони. Я уже научился худо-бедно различать местные погоны, но ручаться с гарантией все еще не мог. Слишком много у них, откровенно, лишних финтифлюшек. Несмотря на высокие чины, великовозрастные служаки среди сопровождающих отсутствовали. Две женщины и вовсе выглядели так, что хоть сейчас их подвинец веди. Если не смотреть им в глаза, способные гнуть гвозди одним взглядом. Вряд ли кому-нибудь из этой компании стукнуло хотя бы 35. Всем своим видом они выражали почтение, только феста подобное расшаркивание совсем не впечатлели. И он поприветствовал высокопоставленную делегацию своим фирменным небрежным кивком. А затем уставился прямо на императора сквозь дымчатые стекла очков. Как мне показалось, неодобрением. Но надо же, явился все-таки. «Я попросту не мог упустить такой шанс», — развел руками Андин. «Когда вы в последний раз ступали на берег?» «Давно, очень давно. Хотя здесь мало что изменилось, к сожалению. Пришел попрощаться?» «Нет, мы ведь обязательно вернемся» заявил молодой император. «На этот раз победа будет за нами». «Знаешь, сколько раз я уже слышал подобное?» скептически скривился некромансер. «У нас нет выбора. Вам это известно лучше всех». «И все равно ты слишком спешишь. Империя толком не оправилась от последствий прошлой экспедиции, а вы уже собираете новую. Это может привести к полному краху». «Рубеж давно пересечен», — сокрушенно покачал головой правитель. «Промедление сейчас лишь усугубит ситуацию». «Но мы не бездомно бросаемся в пропасть ради почетной кончины. У меня есть план». «У тебя всегда есть план», — фыркнул Фест. «И, разумеется, остальные его поддерживают». «Да, наставник», — прогудел один из сопровождающих. Это был крупный зверолюд с чешуйчатой кожей зеленоватого оттенка, вооруженный двуручной секирой. У Сатании при одном только взгляде на эту бандуру отчетливо загорелись глаза. А вот мое внимание привлекла темноволосая воительница с коротким копьем. «Древковое оружие мне пока что попадалось лишь на стендах и у редких стражников, не особо высоко котирующиеся даже среди своих. Три остальных высших офицера предпочли более привычные мечи, хотя один и тут смог отличиться, выбрав в качестве личного оружия парные клинки. Надеюсь, прочие бездельники оказались умнее и не стали ввязываться в эту авантюру», поинтересовался Фест. «Они уже не с нами, наставник», — вздохнула обладательница копья. «Здесь все, кто еще жив?» «Ничего, вы совсем скоро к ним присоединитесь», — буркнул некромансер. «Отговаривать вас нет смысла, благословлять тем более. Просто докажите, что вы хоть чего-то стоите, кроме моего потраченного времени. Разочарования мне и так хватает». Офицеры расцвели, будто им отвесили лесный комплимент. «Благодарю», — улыбнулся Эндин вслед за остальными, «в том числе и за то, что взялись обучать мою сестру». Криста с самого появления на параде выглядела непривычно тихой и задумчивой, но сейчас встрепенулась. Гранд-мастер же состроил недовольную гримасу. Не стоит. Она еще более бесполезная, чем ты в свое время. Мне просто не из чего было выбирать. Сплошное разочарование. Пожалуй, вы не самая худшая группа, что у меня когда-либо была. Криста вас не подведет, обещаю. Очень на это надеюсь, сухо проронил Фест, иначе ей придется ждать тебя в родовом поместье, а не в Академии. «У меня нет времени нянькиться». «Кстати, как ваше изыскание?» «Все так же, раз я до сих пор вожусь с очередными юными недоразумениями». Фэс сокрушенно махнул на нас рукой, как на комаров, которые не давали спать всю ночь. Бывшие воспитанники со смехом обступили его, наперебой что-то рассказывая, а вот Эндин направился к нашей группе. «Но не к сестре, которая снова начала кусать губу, а ко мне». «Все правильно, они ведь уже успели пообщаться до церемонии». «Привет, Авари! Я очень рад, что не стал тогда тебя убивать. А уж как я этому рад не передать словами!» «Ха-ха-ха-ха! Полно тебе!» — рассмеялся молодой император, хлопнув меня по плечу. «Хорошо, что у сестры появились такие верные друзья. Я отлично знаю, каково быть изгоем. Спасибо наставнику, что показал мне верный путь. Получается, что вы тоже обучались у грандмастера?» — спросил я, не придумав, как еще поддержать эту странную беседу. «Да, было дело» весело кивнул главнокомандующий. «Без него меня просто бы отсели как и остальных, кто сейчас здесь. Забавно, да? Я до сих пор считаю свой выбор огромной ошибкой», высказался некромансер, прекрасно слышавший весь наш разговор. «Особенно в твоем случае. Ты всегда был бестолковым, недисциплинированным и склонным ко всяким сомнительным авантюрам. И даже с возрастом ни капли не поумнел». «Вы, как всегда, беспощадный наставник», вновь поклонился Андин. «Спасибо, что продолжаете верить в меня. «Этим я и отличаюсь от нежити, она никогда ни о чем не жалеет». Тем временем, следом за высшими офицерами, подтянулись военные рангом пониже. В том числе имперские гвардейцы, закованные сплошь в белое, за исключением стильных черных плащей. Если обычные военные носили броню в цвет своих кланов, то здесь наблюдалось то же обезличивание, что и в Ордене Серой Стражи. Зато сразу отличишь госслужащих от представителей аристократии и далее по списку. Цветовая дифференциация штанов, как ни крути. До и полная унификация военных этому миру еще очень и очень далеко. И не факт, что из-за здешней магической специфики до такого вообще дойдет. Приватная беседа закончилась, и наконец-то отпустил нас в освояси. А вот предыдущий выпуск вцепился в него мертвой хваткой, совместными усилиями утащив недовольного наставника куда-то к себе в расположение. Даже сам император не стал задерживаться, перебросившись с сестрой всего парой слов, после чего он лукаво нам подмигнул и пожелал напоследок хорошенько отдохнуть. Последние задержавшиеся на площади Зеваки проводили его восторженными взглядами. Несмотря на высокий статус местного учебного заведения, город главнокомандующие посещали нечасто, предпочитая отправлять сюда заместителей. Телевидения здесь нет, так что это единственный способ взглянуть на первый меч государства собственными глазами. «Ну что, оторвемся?» В предвкушении потерла дони Тори. «Смотри, не порвись!» — бросила через плечо Арина, уходя прочь. Следом за ней откололся Эхард, умчавшись куда-то в сторону неблагополучных районов, а за ним разбрались остальные, так и не договорившись, куда идти. «Вскоре мы остались пятером». Что ж, стоит признать, в нашей группе слаженностью пока и близко не пахнет. Чего не скажешь о выпускниках. Пусть и достигли высших должностей, но продолжали держаться вместе. Ну, хотя бы наша компашка уже довольно прочно сбилась и могла стать ядром будущей команды. Но это все ждало нас потом, а сейчас мы могли наконец-то расслабиться. В честь праздника курсантам практически везде полагалась скидка, так что держать наличность при себе в такой день было грешно. Город гулял на полную катушку, и даже в простых бакалейных лавках выставляли столы для многочисленных посетителей, превращая их в маленькие, но уютные кафе. Улицы оказались украшены чем-то вроде растяжных гирлянд с разноцветными флажками, а крупные полотнища хлопали от порывистого ветра на шпилях зданий. В основном там изображался герб Академии и прочая геральдика. На одном из флагштоков развивался стяг с серебряным единорогом, гордо вскинувшим голову. А вот фениксов никто вывесить не удосужился. Горожане приоделись кто во что гораст. пестро, ярко и местами бестолково. Многие уже были на веселе и доброжелательно приветствовали курсантов, где бы они им не повстречались. За наше здоровье поднимали кружки и просто провожали одобрительными возгласами. Мы немного потолкались на улицах и вскоре осели в том самом заведении, где накануне нас с Кристой обслужили бесплатно. Не столько ради очередной халявы, а просто чтобы сытное вкусно поесть. Лично у меня с того раза во рту не было ни крошки, и желудок давал о себе знать все требовательнее. До церемонии я успел только напиться воды, когда приводил себя в порядок. Из-за нехватки калорий не смогли зарасти даже мелкие садины, так что пришлось воспользоваться услугами ивы, чтобы мое лицо выглядело не как коврик, а который вытирает ноги. Все остальное скрыла белоснежная форма серебряной перевязью. Смотрелись мы в ней изумительно, будто нахимовцы на параде. Хотя белоснежная обувь с брюками не слишком подходила для здешних улиц. Хорошо, что все мероприятие ограничилось лишь построением. Никто не заставлял нас маршировать и выполнять прочие не особо полезные трюки. После всех злоключений мне даже стойка на вытяжку давалась с трудом. На этот раз я решил не злоупотреблять гостеприимством управляющего и честно расплатился за еду и выпивку, поделив траты поровну. Сегодня мы могли себя особо не сдерживать, но все равно ограничились слабеньким вином. Слишком уж убедительно выглядел Фест, когда предупреждал нас насчёт вечной готовности». С него станется пройтись ночью по городу в поисках подвыпивших курсантов. Если только нам не снять отдельный номер поближе к окраине, где не задают лишних вопросов. Хотя нет, это плохая идея. Мне ли не знать, чем такая веселая попойка может окончиться? Помимо того, что найти нас при должном усердии не составит большого труда. Мы натрескались от пуза и до самого вечера просто болтали о всяких пустяках. Сатаня травила байки разной степени абсурдности, а мы в ответ рассказывали ей о нашей континентальной жизни. Когда на улице стало смеркаться, Алонсо с покрасневшей Ивой нас внезапно покинули. Девушки хихикнули им вслед и практически синхронно уставились на меня. «Раз уж мы все тут собрались, чего бы нам не поговорить на чистоту», — предложил я, хлопнув еще одну кружку для храбрости. Когда рисковал собой, сердце так не колотилось. Вот что значит молодость и нервный сосед в голове. «Нам запрещено обсуждать случившееся», — напряглась Криста. «А я не про это, а про нас с вами». Они озадаченно переглянулись. «Хочу вам кое в чем признаться», — продолжил я, стараясь, чтобы голос звучал как можно ровнее. «Вы обе мне нравитесь, правда, но...» «Можешь не продолжать», — прервала меня нахмурившаяся сатания. «Что значит «обе»?» – вспыхнула Криста. хочу сказать?» «Да!» – кивнул я. «Если вы ждете от меня решений в чью-то пользу, то знайте, я не буду выбирать между вами. Вы мне обе очень дороги, и я не хочу делать кому-то из вас больно. Мы можем остаться хорошими друзьями или... Дурак! Да пошел ты!» Вот и поговорили. Спустя пару секунд я остался в гордом одиночестве, не считая опишившего авари. «Сосед по телу при всем желании не мог меня покинуть, не считая вынужденных погружений в забытьё». Однако сейчас энергии в организме было предостаточно, а паренек горел желанием высказаться. «Зачем ты так с ними, Димон? Помни, что я тебе говорил про превентивный удар?» Ответил я вопросом на вопрос, дали себе в кружку остаток из бутылки. «Не пропадать же добру». «Если драка неизбежна, то лучше врезать первым. Помню, да?» Ну вот здесь практически то же самое. Рано или поздно этот вопрос стал бы ребром. И, скорее всего, в самый неподходящий момент. Как вчера вечером, например. Вообще-то без сатании вам бы пришлось туго. Не спорю. Но вместе с этим она едва не подвела нас всех под монастырь. В этот раз пронесло. А что насчет следующего? Я вот лично не хочу это проверять. Спасибо, мне уже хватило непослушания. Мы не в игры тут играем, если что. Из нас делают войны. А на войне критически важно, чтобы приказы исполнялись беспрекословно. «Правильные они или нет, это уже проблема командира, за что он несет полную ответственность. Лучше разобраться в наших взаимоотношениях заранее, в спокойной обстановке, а не когда вокруг все будет полыхать. Но они ведь тебя теперь ненавидят. Все несколько сложнее», — возразил я, освобождая столик. Таверна оказалась переполненной, вынуждая многих стоять даже во время трапезы, и лишь к нам никто не подсаживался». Занимать столько места в одиночку больше не было никакого смысла. Я наелся, а от выпитого в голове стоял приятный шум. «Понимаешь, аварии, женская натура – очень сложная штука, но в одном можно не сомневаться. Они все жуткие собственницы, если их не воспитали иначе. обида на меня, скорее всего, пройдет со временем. Зато не будет никаких иллюзий. Если же наша группа развалится, опять же, лучше уж сейчас. Мне кажется, или ты просто боишься отношений?» Ха, «Подловил». Я с улыбкой поставил лицо свежему ветру, что сквозил по улице. «Да, есть такое. Если честно, то не представляю, как все это будет выглядеть в нашем случае. В голове и так коварда, когда эти две девицы рядом. Сближение может выдать нас рано или поздно. Так что пусть они найдут себе нормальных парней. Уж извини за такие слова. Мне самому неприятно от этой мысли, но так будет лучше для всех». «Ничего, я все понимаю», — уверил меня наследник. «Ты и так сделал для меня больше, чем все остальные». В том числе и то, что казалось мне абсолютно невозможным. Требовать от тебя еще что-то уже за гранью. Приятно слышать. Ты наконец-то вырос. Но не волнуйся, невозможно, это наш профиль, так что мы справимся. Даже если нет, было весело. Опять начинаешь. Просто мне кажется, что мы не успеем до того, как я исчезну. Значит, мне все-таки не показалось, что ты стал меньше появляться? Нахмурился я. Да, мне все тяжелее это делать. «И чего молчал? Когда это началось? После проклятия?» «Не совсем, но с тех пор все стало гораздо хуже». «Странно», — призадумался я. «Родовой артефакт должен был снять все негативные эффекты». Фуэст так и сказал. «Возможно, дело не в этом. Слишком долго мы существуем бок о бок. Это тело все больше становится твоим». «Не это тело, а мое», — поправил я его вслух. «И очень скоро ты его себе вернешь, обещаю. Мы все ближе к этому». Город уже окутали сумерки, так что, не считая нескольких мертвецких пьяных горожан, на улице никого не наблюдалось. Можно было распевать хоть гимн России без опасений загреметь в Орден. Но все равно окончательно расслабляться не стоило. Я припомнил карту города, спасибо первому экзамену, и направился в сторону местной почты. Связь здесь осуществляется в основном при помощи магического аналога телеграфа но для деликатных сообщений до сих пор используют старые добрые бумажные письма. А вот волшебные зеркала — очень дорогая игрушка. Как и с большинством артефактов, технология их производства была утрачена в смутные времена наступления некросферы. Почтовое отделение представляло собой небольшое здание, приткнувшееся к дороге, что вела прямо к аэропорту. Вряд ли сюда свозили еще и посылки, хранить их здесь попросту негде. Даже в столь поздней час там дежурил грустный сотрудник, вынужденный коротать время на рабочем месте. Станции связи помимо городов стояли в каждом родовом поместье, поэтому мне ничего не мешало отправить весточку домой. Однако делать я этого не стал. Во-первых, обойдутся. Академии так уведомит родню о моем успешном поступлении, и попросту тратить деньги на это не стоит. А во-вторых, обещанного письма и инструкции мне прислать так и не удосужились». «Служащий заверил, что на мое имя ничего нет. Кто-то другой забрать его попросту не мог. Письмо зачаровывается на конкретного адресата и моментально сгорает в чужих руках, стоит его только открыть. Опять же, в книге регистрации моя фамилия отсутствовала. А ведь госпожа Анура предупреждала, что в городе меня должен ждать какой-то связной, которая будет мне всячески помогать, в том числе и финансово. Значит, планы изменились. Вряд ли про единственного соискателя просто забыли». Предположения на этот счет у меня имелись, одно хуже другого, но без дополнительных сведений можно гадать хоть до бесконечности. Жаль, здесь нет газет и журналов как таковых, и все информационное поле сводится до Куцева имперского вестника, которого вывешивают в общественных местах. Я не поленился заглянуть в подшивку, благо-то имелось прямо на почте, но единственным упоминанием клана Феникс за последние два месяца стал взрыв во время празднования совершеннолетия одного из наследников, Аври то есть. «Спасибо, про это происшествие я в курсе». С другой стороны, отсутствие информации тоже показатель, пусть и не такой явный. Дутвайнов никто не вырезал, по крайней мере, прилюдно. Уже хоть что-то. Я вернул подшивку служащему и поблагодарил его мелкой монетой, немного подняв тому настроение. На улице окончательно стемнело, вынудив горожан зажечь многочисленную иллюминацию, чуть более яркую, чем обычно. Праздник все ж таки. Желание возвращаться в гостиницу так и не возникло, и я побрел, куда глаза глядят, не разбирая дороги. Давно уже за собой заметил, что лучше всего мне думается во время ходьбы, пусть даже и по комнате. А здесь такой простор и свежий воздух при дачу. Грех не воспользоваться. А поразмышлять было о чем. Если молчание родственников не сильно меня волновало, то вот про разговор с алаем так не скажешь. Безопасник в который раз меня удивил, поделившись ценнейшей информацией. Вряд ли он отвел от меня все подозрения, но ясно дал понять, что пока я остаюсь самим собой, ко мне не будет вопросов. К счастью, мои принципы идут вразрез с поведением типичного демона, и только они меня пока спасают. Но, блин, три штуки каждый поток, и это лишь те, кого вычисляют. Реальная цифра должна быть гораздо выше. Не все же попаданцы – кровавые маньяки, в конце концов. Или забрасывая сюда исключительно подобных личностей, за мелким исключением, вроде меня. Даже если так, поголовно тупыми, они быть все равно не могут. У них есть доступ к воспоминаниям предыдущего владельца тела, а про демонов здесь в курсе даже дремучие крестьяне. Это не просто страшилка для непослушных детей, а объективная реальность, как нежить, гнилевики и прочее монстрятина. С ними не обязательно сталкиваться, чтобы иметь о них представление. Все точно знают, зачем вокруг городов строят высокие стены и зачем существует Орден Серой Стражи. Нужно быть очень недальновидным, чтобы, обладая данной информацией, вести себя беспечно. Однако некоторые все равно умудряются нарываться, вопреки всему. Либо я чего-то пока не знаю. Есть ли те, кто не горит желанием никуда поступать и хочет провести тихую жизнь? Вполне возможно, ведь некоторые способности вполне годятся и для мирных отраслей. Хотя одаренные в массе все равно мечтают попасть в армию, являющуюся единственным социальным лифтом. Наверняка у некоторых попаданцев нет иного выбора, кроме как стать офицером, особенно если их призвали именно с этой целью, как меня. Инструменты для такого принуждения есть, проверено на собственной сердечной мышце. Очень эффективный аргумент. Но такое огромное количество переселенцев, а главное, разброс по сословиям, ломает всю первоначальную картину. Вряд ли незарегистрированных адептов магии души так много, что их услугами пользуются все, кому не лень но не может орден с их возможностями настолько не ловить мышей взять тех же видящих которые в штате быть просто обязаны мне раньше такое казалось маловероятным ведь темный маг в случае поимки может выдать всех своих клиентов включая самых высокопоставленных смотря как допрашивать в прикормленных специалистов работающих на конкретную семью я еще могу как-то поверить а вот вольно наемных художников уже нет еще и со скидками не кредитоспособному населению ага Есть вариант, что все это делается как раз для отвода глаз. Выгода, очевидна для всех. И просто простолюдины получают шанс выбиться в люди, и аристократы избавляются от лишних подозрений. Звучит логично, только опять все упирается в количество призывателей. Они что, стучатся по домам в поисках подходящих людей или пользуются услугами посредников? Я очень удивлюсь, если для такой процедуры подходит прямо любой человек, не говоря уже о возрасте. С малышами слишком много мороки, а взрослые не годятся вовсе, потому что дар открывается до совершеннолетия. И даже с подростками наверняка не все так просто. Так и представляю, как проклятые маги ходят по городам и весям, развешивая объявления. Мол, у вас есть лишний спиногрыз подходящего возраста, тогда мы идем к вам. Да нет, бред какой-то. Скорее всего, процесс происходит без участия адептов, хотя бы в некоторых случаях. Тут опять же есть два варианта — Либо чужую душу действительно можно подхватить случайно, как насморк, либо нет. Во втором случае нужен еще какой-нибудь дополнительный фактор. И больше всего для этой роли подходит магический артефакт. Например, ритуальный нож, разбитый мной во время церемонии. Авери не помнит ее начало, но паренька явно готовили к процедуре. Одна кровавая пентаграмма на груди чего стоит. И вот финальный удар, который должен был покончить с его душой. Пока все сходится. Заодно это объясняет, почему в момент моего пробуждения рядом находился только глава семейства, его верная телохранительница. Пока не совсем понятно, как такие штуки попадают в народ, хотя отследить их гораздо сложнее, чем мага конкретной специальности. Спасибо продемонстрированному хранилищу для проклятого кольца. И уж простые жители империи вряд ли смогут все правильно нарисовать. Значит, им все таки кто-то помогает, одалживая инвентарь с инструкцией. «Если приплюсовать сюда дядюшкин рассказ, то ситуация не так уж и плоха. Нам нужно искать не опального мага, скрывающегося черт знает где, а всего лишь один из артефактов, циркулирующих по империи. Учитывая близость главной академии государства, руку ставлю на отсечение, что один экземплярчик есть прямо здесь, в городе. Уж больно велик соблазн у местных при виде потянутых курсантов, чья жизнь почти сложилась». А еще нужно пошарить в академии. Например, у нашего горячо нелюбимого наставника. Плохо то, что времени у нас в обрез. Тенденция с ослаблением Аври мне категорически не нравится. Если так пойдет и дальше, то его душа отлетит на тот свет без всяких проклятий кинжалов». От тяжелых размышлений меня отвлек белый силуэт, мелькнувший в переулке напротив. Освещение там было скудноватым, поэтому толком разглядеть ничего не получилось. Но это точно был кто-то из сегодняшних виновников торжества. Черный гвардейский плащ заслонил бы часть фигуры. Да и что делает личной охране императора в такой глуши? Кстати, а в какой именно? Я огляделся по сторонам и первым делом увидел неподалеку морской маяк, расположенный на крайней оконечности мыса, вокруг лагуны. В отличие от сияющего шпиля на городской ратуше, этот ориентир видно лишь с припортового района. Значит, побережье где-то рядом. Однако вопрос, какого черта здесь забыл кто-то из курсантов, остается открытым. Из уцелевших заведений в округе одна лишь веселая русалка. Публика там пусть и благодарна курсантам, но не слишком подходит для увлекательного времяпровождения. Все остальное закрыто до лучших времен или хотя бы до начала рабочей недели. Я чертыхнулся про себя и поспешил следом. Уж больно подозрительно выглядела такая встреча. Мне тут по-хорошему тоже делать нечего, но мои ноги сами меня привели в наиболее тихую и безлюдную часть города. Оставалась надежда на то, что я просто не рассмотрел вторую фигуру, и это просто парочка романтиков, решивших полюбоваться ночным морем. В таком случае просто извинюсь и свалю. Однако силуэт, снова появившийся впереди, двигался в полном одиночестве. Я все еще колебался, пока тот не попал в свет одного из придорожных фонарей. Ночным гулякой оказалась Рина Кавана собственной персоной. Перепутать ее темно вишнёвые волосы было практически не с кем, да и характерная пружинистая походка выдавала язву с головой. Наверняка на там у себя многокилометровые трассы наяривала постоянно, потому что ноги у нее очень рельефные. Теперь поворачивать в освоясь окончательно расхотелось. Из всех знакомых курсантов встретить здесь представительницу не топырей, я ожидал меньше всего. Она сейчас должна отрываться в каком-нибудь пафосном заведении, куда не брезгуют заглянуть даже местные аристократы, а не шляться по темным подворотням. Чем дальше мы шли, тем сильнее становился запах моря, пока впереди не показался сам порт. Сейчас он был закрыт, и вся эта немалая территория контролировалась всего несколькими стражниками. Да и те сейчас, скорее всего, нарезают круги вокруг кабака. Есть еще дежурные на кораблях, но им видно не дальше пристани. «Пожалуй, нынче самое удобное время, чтобы совершить очередную пакость». Я старался ступать как можно тише, держа дистанцию, но пару раз едва не упустил одногруппницу из виду. Наконец-то остановилась у каменного парапета, что окружал непосредственно сам порт. За ним рельеф резко обрывался вниз, превращая низенький заборчик в настоящую стену с внутренней стороны. Света здесь категорически не хватало, но я отчетливо разглядел какой-то увесистый предмет у нее в руках. Дальше медлить нельзя. Перемахнет она сейчас через преграду, и потом ищи исчезвещу ее там, в лабиринте припортовых построек, где царить тьма хоть глаз выколи. Я ускорился, но аристократка против моего ожидания устроилась прямо на каменной облицовке, постилив на нее белоснежный китель. Никакого уважения к парадной форме. Мое появление заставило девушку вздрогнуть от неожиданности, и она едва не уронила ношу, оказавшуюся на самом деле пузатой бутылкой с конусообразным горлышком. «Твою мать, Дутвайн, ты что тут делаешь?» «У меня к тебе аналогичный вопрос», — пожал я плечами, подходя ближе. Глаза понемногу привыкали к сумраку, разбавляемому светом маяка и дальних фонарей, и подмечали все больше деталей. Девушка осталась в одной рубашке с галстуком и белоснежных брюках, и прятать ей при себе было решительно нечего. На крутых бедрах крепилась кожаная перевесь для меча, но нам сегодня благоразумно не позволили расхаживать с оружием. Однако в ее руке тускло блеснуло что-то вроде шипа, не толщей вязальной спицы. — Ты что, следил за мной? — Только последнюю пару сотен метров, не стал я отрицать. — Уж больно подозрительно тебя здесь видеть. — А сам чего здесь забыл? — Гуляю, свежим воздухом дышу. — Вот и я, представь себе. — Прости, но верится с трудом. «А ты попытайся», — хмуро предложила она, вонзившись зубами в бутылочную пробку. Рывок и деревянная затычка с хлопком вылетела наружу. Девушка выплюнула ее куда-то вниз в кромешную темноту и жадно присосалась горлышку. В воздухе помимо йода и соли запахло переспелыми ягодами. «Что-то ты не похожа на счастливую курсантку», — сделал я очевидный вывод. «Случилось чего?» «Да, один придурок посидеть спокойно не дает, а так все в порядке». — огрызнулась она. — Вали уже к своим ненаглядным дурочкам, а то заревнуют. — Перед кем ты сейчас выделываешься? Мне твои колкости до одного места, а зрителей здесь нет. — Значит, если я тебя грохну, меня никто не обвинит. — Я бы не советовал. «Да, — Да-да, ты же у нас великий герой. Она снова приложилась к бутылке, демонстративно растеряв спицу пальцами, отчего то рассыпалась на мелкие крупинки. — Видела я, как ты дрался с кортом. Без твоего вонючего дара он бы тебя уложил. «Корт — это твой бывший приятель?» — уточнил я. Сероглазый крепыш, разумеется, никакого наказания не понес и благополучно прошел все испытания. Я видел его в сообществе Лиссандры, которая попала с ним в одну группу. Третья, кажется. Их наставник вырубил нас в коридоре при попытке экспроприировать мебель. Катись в пекло! «Сегодня куда меня только не посылали», — признался я, усевшись напротив. «Ладно, обещаю не злораствовать. Вы все равно были так себе парой». Только уж прости, но оставить тебя одну здесь не могу. Мало ли, что ты тут замышляешь». Арина едва не поперхнулась от возмущения, и на мгновение ее приготовился уже ловить запущенную в меня бутылку. Но аристократка все-таки смогла взять тебя в руки, да и магазинов с выпивкой поблизости не наблюдалось, так что за новой порцией пришлось бы идти обратно в город. «Думаешь, я причастна к этому?» – Прошипела она, указав рукой на темнеющее вдалеке море. — Ну, твоя родня точно под подозрением, так как у них есть зуб на императора. А там орден разберется, кто за этим стоял. — Надеюсь, что не смогут. — Переживаешь за свой клан? — Нет. Когда я выйду отсюда, то сама найду виноватого и выпущу ему кишки, — мрачно пообещала девушка. — И будь что будет. — Даже своим родственникам. Особенно им. Такое... Она порывисто вздохнула и продолжила. — Прощать нельзя. — Вот как? — Я удивленно цокнул языком. — «Не думал, что тебя это так сильно впечатлит». «А тебя, значит, нет». «После некроидов уже как-то не особо». «Пожал я плечами. Они ведь тоже из тел погибших стругали свежее подкрепление, а еще владели магией. Здесь другое». Рина снова выпила, после чего неожиданно протянула бутылку мне. Сейчас она мало походила на привычную рыжую язву, и дело было вовсе не в полумраке. Отказываться я не стал, и терпкая жидкость обожгла мне пищевод». Там оказалось вовсе не вино, а крепкая настойка на ягодах. — У тебя что-то личное к заговорщикам? — предположил я, восстановив дыхание. — О, да! — кивнула она, принявшись расстегивать левый рукав рубашки. — Видишь? На ее коже, чуть выше узкого запястья, темнело какое-то подозрительное пятно. Я быстро зажег крохотный огонек на пальце, чтобы тот не успел обжечься, и рассмотрел отметину подробнее. Больше всего это походило на застарелую колотую рану, вокруг которой набух кольцевой увалик некрозы. Осознание пришло ко мне раньше, чем погасло пламя, потому что я уже видел нечто подобное и даже не раз. «Гнилевик? Ага, он самый». Я прикинул время, прошедшее с инцидента, и усилием воли заставил себя успокоиться. Она бы успела уже несколько раз переродиться, укуси ее кто-нибудь даже сегодня утром. Значит, зараза не прошла. Но все равно это очень странно. Нас ведь всех осматривали после зачистки. «Где это тебя?» «Еще там». Арина кивнула в сторону порта. Вытаскивала человека из-под завалов, что организовала твоя рогатая дура. А рядом одного из недобитков присыпала... «Если бы я дернула руку, тот бы его цапнул». «Неодаренного простолюдина?» – удивился я. «Ты ведь даже людей классом ниже себя мусором считаешь. Неужели про долг аристократа внезапно вспомнила?» «Смейся, смейся, давай». «Да нет, мне действительно интересно, почему? Такого я от тебя никак не ожидал». «Ну да, это же не диверсия с кучей жертв». Она закатала рукав обратно и взяла протянутую мной бутылку. «Хотя в чем то ты, может быть, и прав. А раньше мне на всю эту чернь было плевать, просто...» Девушка прихлебнула на стойку и продолжила. «У меня была сестра... Нет, не так. У всех нас чаще всего есть кто-то единоутробный. Братья, сестры. Мы же с ней были нечто большим. Родились разницей в пару минут. Я всегда ее догоняла, но никогда не могла». Рика была красивее, сильнее, умнее. Она обходила меня во всем, даже не сильно напрягаясь. При этом она была невероятно доброй и отзывчивой. Искренней. Всегда говорила в лицо, что думает. Отец в шутку называл ее «белым соколом» в нашей темной семейке или проще «подкидышем». Она бы тебе точно понравилась. Я уверена, что, окажись тогда Рика с вами, она бы пошла хоть к вратам, хоть на зачистку этого сраного порта, чтобы он провалился. Так и вижу ее в вашей сумасшедшей компашке. Храбрость ей было не занимать. Впишется в любую авантюру, только по мани. Всем вокруг хотела помочь, а в первую очередь своей непутевой сестренке. Меня это жутко бесило, если честно. Насколько я ее любила, настолько и ненавидела. Больше только саму себя. Я взял бутылку себе, ибо моя невольная собеседница прикладывалась к ней слишком часто. Того и гляди, напьется. Алкоголь развязал ей язык, но он же мог следом его и завязать вместе со всем остальным пришлось помогать в меру сил. «В общем, на этом месте должна сейчас сидеть она», — вздохнула Рина, запустив пальцы глубоко в волосы, будто собираясь их вырвать. «И ты, герой любовник, сразу забыл бы про своих истеричек. И Корд за ней бегал бы с высунутым языком, и вообще... Но случился тот проклятый шторм. Река очень любила море. У нас одна из резиденций стоит прямо на северном побережье. Прямая противоположность этой холодной дыры». Вода там никогда не остывает, не то что здесь. У нас была собственная яхта, одна на двоих, но я на ней плавала редко. В тот день Рика тоже отправилась сама. Приближался штормовой сезон, и ей хотелось напоследок прокатиться. Она уговаривала меня поехать с ней, но на носу были выпускные экзамены. Рика никогда толком не готовилась, но сдавала все легко. Я тогда психанула, наговорила ей много лишнего, и мы поругались. А потом случился шторм. Моя собеседница замолкла, погрузившей в собственные воспоминания. «Яхта затонула?» Предположил я, когда пауза затянулась. «Ха!» — горько усмехнулась девушка, забрав у меня бутылку обратно. «Сразу видно, что ты не видел наших кораблей. Мы хоть и не морской клан, но флот у нас надежный». Яхта спокойно пережила бурю и уже направлялась в гавань, когда экипаж заметил неподалеку тонущее судно. «Какой-то старой корыты из соседнего протектората». Капитан не хотел рисковать, но Рика настояла на том, чтобы помочь. Конечно же. Они изменили курс и подошли к тем ублюдкам, что терпели бедствие. Это оказались залетные браконьеры без лицензии. Так ещё вдобавок они умолчали о том, что выловили гнилевика. Все часто поднимаются к самой поверхности после шторма. Зараженных кое-как заперли внизу, только они вырвались до того, как яхта успела ошвартоваться. Нашим удалось, в конце концов, отбиться, но с потерями все таки в тесноте у этих тварей преимущество, сам видел. Некоторые нападали прямо из воды. Когда все закончилось, выжившие осмотрели друг друга, как и полагается. Ужаленных оказалось двое — Старпом и Рика. Она сражалась вместе со всеми, хотя могла запереться в каюте. Чаще всего одаренные не заражаются, но ей не повезло. В первый и последний раз в жизни. «Соболезную! Катись в пекло со своим сочувствием, Дутвайн!» — фыркнула она. Мне ее никогда не заменить. Я буду вечным разочарованием для родителей. Мне всегда подсовывают грязную работу, не интересуясь моим мнением. Знаешь, вчера я даже обрадовалась, когда меня ужалили. Правда. Думала, хоть уйду точно так же. Но нет, чертов иммунитет сработал как надо. Но почему я, а не она? Последнюю фразу девушка едва не прокричала, треснув со злости кулаком по камню. «Хорошо, что место безлюдное, а то на нас точно бы обратили внимание». «Так почему ты не стала сводить рану?» — спросил я, кивнув на её руку. «Она жутко болит и чешется, и мне от этого чуточку легче. Потом залечат, когда вернемся в академию». «Это не ответ. Я тайком мечтала, чтобы ее не стало в моей жизни. Так лучше!» — огрызнулась Ирина дрогнувшим голосом. «Даже в тот день, когда мне сообщили. Самым первым чувством у меня было облегчение, почти что радость. Так что я та еще мразь. Советую протирать бутылку, а то можешь отравиться». Она вернула мне емкость, но следовать ее совету я не стал. От настойки все сильнее кружилась голова, так что правильно сформулировать мысль «у меня получилось с трудом». «Ты зря себе истязаешь. Твоей вины в гибели сестры нет, даже косвенной». «Угу, как же». «Поверь, тебе не стоит продолжать эту гонку. Она не имеет никакого смысла. Просто ты другая». «В этом-то и проблема». «Здесь нет ничего плохого, пойми». Продолжил я вправлять ей мозги. Тебе кажется, что ты живешь чужой жизнью, будто взаймы. Но на самом деле эта жизнь твоя собственная. Будь собой, а не пытайся заменить сестру. Не делай того, что тебе не по душе. Поступай, как считаешь нужным, а не так, как тебе велят. Когда ты угрожала расправиться с виновными и выбить из них все дерьмо, это была Рина, а не Рика. Скажем так, не лучший образец для подражания, но человек, который не побоялся рискнуть своей жизнью. «Я делала это для себя», — неуверенно мотнула она головой. «Неважно. Все равно твой поступок достоин уважения. Ты меня приятно удивила. Радость-то какая! Ты еще жива и поступила в академию. Едва-едва смогла. И то в самую отстойную группу. Рику бы взяли в числе лучших». «Ха-ха-ха! Ты правда так считаешь?» — со смехом уточнил я. «А как тебе тот факт, что в прошлой отстойной группе все сплошь высшие офицеры? Все выпускники рано или поздно ими становятся. Тоже мне открытие». «Для строевых болванов есть другие заведения, попроще». «Вот именно, рано или поздно». «Вспомни, сколько им семь лет, включая главнокомандующего». Девушка замерла с приоткрытым ртом, после чего выругалась. «Твою же мать, а ты прав!» «Вот только не надо ее поминать», — поморщился я, невольно представив госпожу Ануру, особенно на ночь глядя.